«Я знаю, что вы все думаете», — сказал он. «Вы думаете, что Компеан тут затеял, обращаясь к нам, когда позвал нас сюда все отец Как он позвал и меня самого? Ну, знаете, иногда людям надо кое о чем напомнить». Войдя сюда, я оглянулся по сторонам и подумал, а где остальные? Но потом я подумал, только то, что нас мало, а их много, мы слабы, а они сильны, еще не значит, что мы проиграли». Знаете, однажды я увидел у водопоя тигра. У него были самые большие яички, какие только бывают у животного, и самые острые когти, и клыки длинные, как ножи, и острые, как клинки. И потому я сказал ему, братец тигр, ты иди купайся, а я пригляжу за твоими яйцами. Он так ими гордился. Так вот, он полез купаться в водоем, А я нацепил его яйца и оставил ему собственные паучьи яички. А потом знаете, что я сделал? Я побежал оттуда со всех ног. И не останавливался, пока не прибежал в соседний город. А там я увидел старого павиана. «Отлично выглядишь, Ананси!» — сказал старый павиан. А я в ответ. «Знаешь, что поют все и каждый вон в том городе?» «Что они поют?» — спрашивает он у меня. «Самую новую, самую лучшую песню», — сказал я ему и тогда я заплясал и запел тигринные яйца о oh е yeah. тигриннные яйца я съел теперь уж меня не остановить не оборвать моей жизни нить не поставить меня к стене потому что у тигра я яйца съел и правда съел старый павиан едва живот не надорвал от смеха все за бока держался до тряс и ногами топал а потом сам запел тигриные яйца я съел тигренные яйца И притом все пальцами хлопал и кружился, став на задние ноги. «Хорошая песня!» — говорит он. «Я всем друзьям ее спою». «Давай-давай!» — сказал я и вернулся назад к водопою. А там уже тигр расхаживает взад-вперед. Воздух хвостом сечет, уши прижаты, а шерсть на загривке аж вся дыбом стоит и зубами на каждую пролетающую мошку щелкает, старыми саблезубыми клыками. А глаза так и пышут оранжевым огнем». И кажется, он большим и страшным, но промеж ног у него свисают самые крошечные яички, в самой крошечной, самой черной, сморщенной, какая только бывает, мошонке. «Эй, Ананси!» — говорит он, завидев меня, — «ты должен был сторожить мои яйца, пока я плавал. Но я вылез из лужи, а на берегу не было ничего, кроме вот этих сморщенных и черных, никуда не годных яиц, какие сейчас на мне». Я старался изо всех сил, говорю я ему, но пришли обезьяны и сожрали твои яйца. Я пытался их отогнать, но они мне самому О, яйца оторвали, и мне стало так стыдно, что я убежал. Ты лжец, Ананси, говорит мне тигр, и я съем твою печень. Но тут он услышал, как из своего города идут к водопою обезьяны. Десяток счастливых мартышек и павианов прыгают по тропинке, пальцами прищелкивают и распивают во всю мочь. Тигриные яйца. Ой, oh, yeah. тигриные яйца я съел. Теперь уж меня не остановить, не оборвать моей жизни нить и не поставить меня к стене, потому что у тигра я яйца съел, и правда съел. И тут тигр заворчал и зарычал и рванул в лес за ними. Так что мартышки с визгом полезли на самые верхние ветки. Да я почесал мои новые большие яйца. И знаете, так приятно было, что они висят меж моих худых ног. И пошел себе домой. Вот почему и сегодня тигр все гоняется за мартышками. А вы все помните, то, что ты маленький, еще не значит, что ты совсем бессильный. Широко ухмыльнувшись, мистер Нанси поклонился и развел руками, с видом профессионала принимая аплодисменты и смех. Потом вернулся туда, где стояли Среда и Чернобог. «Я думал, мы условились. Никаких историй», — проворчал Среда. — И это ты называешь историей. Да я едва горло прочистил. Просто разогрел их для тебя. Давай, заставь их хохотать до упаду. Среда вышел в круг света от огня. Кряжистый старик со стеклянным глазом в коричневом костюме и старом пальто от Армани. Он стоял, глядя на людей на скамьях, и молчал дольше, чем, как казалось, тени кто-то может молчать, не испытывая неловкости. Наконец он заговорил — Вы меня знаете. Вы все меня знаете. У многих из вас нет причин любить меня. Но любите вы меня или нет, вы меня знаете. Из сумрака послышался шорох. Слушатели заерзали на скамьях.